Глава 21. Призрачный гон Знаменитому альбому Out of Our Heads с синглом Satisfaction The Rolling Stones 55 Как уже отмечалось ранее, несомненно, что рано или поздно ситуация с ковидом закончится, но оставит свой след в культуре в виде песен, фильмов, видеоклипов, картин, фотографий, анекдотов, блогов, повестей и романов. Тут, как оказалось, я зрел прямо в корень. Ибо даже такие мастодонты, как The Rolling Stones, прервали свое восьмилетнее молчание и записали в конце апреля 2020 года весьма забористый тематический хит «Living in a Ghost Town», проиллюстрированный видеокадрами опустевших из-за карантина городов мира, попутно обнародовав информацию о написании песен для готовящегося нового альбома. Напомню, если вдруг кто-то из слушателей забыл, что для того, чтобы хоть как-то скрасить свой досуг, мной было предложено, наряду с другими, применять действенный метод перепрослушивания культовых музыкальных альбомов, отмечающих свои юбилеи. На этот раз предлагаю вспомнить неординарные альбомы грандов The Rolling Stones, The Rolling Stones 2, The Rolling Stones Now, Out of Our Heads, речь пойдет далее в основном о нем, все 1965 года, где обрели свое величие, занявшие первые места в мировых музыкальных чартах хиты Satisfaction, The Last Time, Get Off My Cloud, «Time on my side» и другие песни. Начать мне показалось уместным с того, чтобы напомнить нашим слушателям музыкальный фон столь далеко от нас ныне отстоящего 1965 года. И, безусловно, исследуя творчество «The Rolling Stones», мы не можем не поговорить о феномене «The Beatles». Так повелось, что среди музыкальных критиков и меломанов «The Beatles» считаются более мелодичными, чем их коллеги из формации «The Rolling Stones». Такое мнение возникло, возможно, потому, что Битлы стремились к максимально естественной привлекательности, в то время как роллинги придумывали себе более угрюмый и агрессивный образ, стараясь привлечь своими кривляниями более энергичных и бунтарски настроенных ребят, которым ливерпульцы казались слишком засахаренными и воспитанными. Такова одна из легенд, без которых, как известно, рок и поп-музыка, да и не только они, мертвы. На самом деле обе группы весьма уважительно относились к музыке Чака Берри, Бадди Холли, Бо Дидли, Элвиса Пресли и других музыкантов. Но если The Beatles в итоге создали свою собственную, неповторимую, концептуальную, ближе к концу, чисто британскую музыку, то The Rolling Stones пошли по другому пути. Они посвятили себя воссозданию подлинно американского духа рок-н-ролла в его первоначальном разнузданном и по-своему лиричном варианте, как West Tears Go By», «Rabbit Tuesday» или «Engie». Справедливости ради надо отметить, и авторитетный музыкальный журнал Classic Rock, не стесняясь говорит об этом в статье под названием «Hards of Stone», опубликованном в номере, посвященном 1960-м годам, что созданный тогда менеджерами и прессой подход к восприятию этих групп как неких противоборствующих сил сослужил неоценимую службу дальнейшему развитию шоу-бизнеса как такового. На примере помещенных на разные чаши весов творений The Beatles и The Rolling Stones стало ясно, насколько важно для исполнителя популярной музыки такое понятие, как имидж. Имидж, стиль, индивидуальность – во многом исходя из этих понятий, толстосумы от шоу-бизнеса стали в дальнейшем лепить звезд. В середине 1960-х менеджеры пока еще так рассуждать не научились. Они были прежде всего заняты поиском не звезд, а крупных музыкальных явлений. Основной состав роллингов пересекся между собой в Лондоне в составе новаторской команды Blues Inc. Алекса Корнера в самом начале 1960-х. Они впервые назвали себя «The Rolling Stones» по знаменитой песне Мадди Уотерса в 1962 году, однажды заменив на сцене группу Корнера. Группа обрела популярность на волне разрастающегося, подобно горной лавине, британского блюзового бума или британского вторжения. На его гребне The Rolling Stones также поехали с гастролями в США, но уже после The Beatles, где-то в 1964 году. Получилось так, что Роллинги сначала перепевали каверы Бадди Холли и тех же Битлов, и на их альбоме Out of Our Heads таких каверов наберется немало. Джонс был сначала безусловным лидером команды, но с блистательной Satisfaction, принадлежащей обоюдному перу Джеггера и Ричардса, спрос на их оригинальное творчество, так же, как и роль в группе этих двоих музыкантов, неуклонно возрастает. Наконец ощутившие свой потенциал и благодарную аудиторию The Rolling Stones спускаются во все тяжкие шоу-бизнеса. В итоге они блистательно преуспели именно на поприще американского ритм-н-блюза, в то время как у многих других музыкантов получались на выходе лишь бледные копии этого музыкального направления. К The Rolling Stones иногда предъявляют претензию в том смысле, что, найдя свое уникальное звучание, На их ранних записях можно, к примеру, расслышать не только влияние Чака Берри, но и Хаулин Вулфа или Мадди Уотерса. Они не стали искать новых глубин в роке и подвергать свою музыку изощренным музыкальным и стихотворным трансформациям, как сделали The Beatles, а совращали подрастающее поколение песенками вроде «Let's spend the night together» – «Давай проведем ночь вместе» или «Наполненной безудержной сексуальностью satisfaction», ставшей гимном неудовлетворенности и неутомимых поисков своего «я». Такое суждение возможно, но лишь отчасти, и любые претензии будут вряд ли уместны. Ибо миф, созданный Миком Джеггером, вокал, гитара, клавиши, губная гармоника, Китом Ричардсом, гитара, вокал, Брайаном Джонсом, гитара, Биллом Уайманом, бас и Чарли Уотсом, барабаны, послужил впоследствии образцом для подражания тысячам ритм-блюзовых команд, добавивших к созданному роллингами непричесанному музыкальному рок-прототипу свои хард-роковые или фолковые интонации. Они первыми стали устанавливать правила поведения для тех, кто чувствовал себя настолько освободившимся от социальных условностей и предрассудков, что в каком-то смысле сжег все свои мосты для отступления к нормальной жизни и отрезал пути назад. Снова процитируем классик-рок и его специальный выпуск, посвященный 1960-м годам, где о пластинке Out of Our Heads пишут так, что в дискографии The Rolling Stones первой половины 1960-х царит полная неразбериха. Но если первые два альбома группы выходили в Великобритании и в Штатах под разными названиями и различались на одну-две песни, то варианты третьего официального релиза Out of Our Heads роллингов не сходились по шести позициям. Принципиальная разница между британским и американским релизами заключается в том, что английская версия содержала в себе больше авторского материала Мика и Кита, но не включала в себя двух хитов номер один, выходивших до этого на отдельных синглах. В Штатах же решили не рисковать и выпустили на своем рынке диску укомплектованный как The Last Time, так и Satisfaction, но в нем не было Heart of Stone. В ряде ключевых моментов пластинки пересекаются, так что вопрос, о какому именно варианту Out of Our Head следует отдавать приоритет, по большому счету не возникает. «Сатисфэкшн» впоследствии станет одним из гимнов 1960-х, да и, наверное, не только 60-х годов, олицетворяя как неуемную человеческую страсть к познанию, так и к сексуальным наслаждениям, к потребительству и много чему еще. Предполагаю, что хитроумные Мик и Кит решили дать возможность выбрать самим слушателям наиболее подходящим им по трактовке значение термина satisfaction – «удовлетворение». Не мудрено, что в 2004 году композиция «I Can Get No Satisfaction» была включена в песенный рейтинг лучших рок-хитов мира, составленный журналом Rolling Stone под номером 2, уступив лишь Дилановской лайк -like Rolling Stone. Тем временем 1960-е подошли к своему концу. Рок-музыка, к сожалению, не оправдала надежд поколения на новую счастливую жизнь. Мечты хиппи растворились вместе с дурманом Вудстока и мистическими учениями ряда подсевших на психоделику мудрецов. Шанс данный миру был в очередной раз успешно и со свистом профукан, став прекрасной бизнес-моделью для сотен, замаскировавшихся на время и почуявших нешуточную наживу дельцов. Наконец, 1960-х The Rolling Stones откликнулись мрачно-декадентским «Бегас Бенквит» В 1969 году утонул в бассейне Брайан Джонс, до этого занимавшийся эпохальными аранжировками не только в Beggas Banquet*, но и в мощнейших Aftermath 1966 и Between the Buttons 1967. Тем временем прозвучал финальный альбом The Beatles, состоялся их последующий распад, на что The Rolling Stones откликнулись вполне нигилистическим Let It Bleed. Художник Мазур, а не Энди Уорхол, рисует знаменитый логотип группы с изображением высунутого языка и губ. Записываются шедевральные Sticky Fingers, 1971 и Exile on Main Street, 1972. То есть, начиная с 1970 года, когда The Beatles больше не было, роллинги почувствовали себя более свободно и раскованно. Набиравшие недюжинную мощь Лэд Zeppelin, о чем мы поговорим в дальнейшем, вспомнив 50-летний юбилей их альбома 1970 года 3, практически не пересекались с творчеством «The Rolling Stones», существуя как бы в параллельных с ними музыкальных вселенных. С середины 1970-х и в 1980-х активность роллингов немного снижается. Музыканты реализуют сольные и совместные проекты, впрочем, иногда собираясь снова и выпуская новые шедевры, по-прежнему занимающие топовые места в чартах. В общем, несмотря на то, что творчество The Rolling Stones перестало быть столь же изобретательным, как в середине-конце 1960-х и в начале 1970-х, а сами деды уже давно покинули баррикады рок-н-ролла, основав солидный до невозможности одноименный музыкальный бренд. Они ничуть не разучились держать нюх по ветру, выдавая качественный рок. И мне почему-то кажется, что, несмотря ни на какие призрачные пандемии, сами времена, в случае неподражаемых роллингов, находятся до сих пор на их стороне. Как в одноименном хите «Time is on my side», хотя после смерти в 2021 году Чарли Уоттерса «Rest in Peace», кто знает, как сложатся дальнейшие обстоятельства.